Надежда подъехала к Варсановьевскому кладбищу, но не сразу подошла к похоронному бюро. Обогнула здание, увидела служебный вход, но какая-то сила удержала её, хотя рядом никого не было. Не толкалась у двери, давишь не одевится с телефоном, не покоривал санитарно последним осенним солнышки, не выглядывал охранник. Однако Надежда помедлила прежде чем подойти к входу. И тут створка начала открываться. Надежда юркнула за припаркованную неподалеку машину, из-за которой можно было наблюдать. Из распахнутой двери вышел кровавый Карло, огляделся по сторонам. Следом за ним появился Венедиктов в сопровождении двух крепких парней в черном. Его не держали, он не был связан, но шел послушно, понурившись и глядя под ноги. Вскоре Надежда поняла причину такого странного поведения. Конрад Карлович повернулся к Венедиктову и проговорил сквозь зубы, чтобы никаких фокусов. И не зените время. Вы помните, что от вашего поведения зависит жизнь вашей подруги. Ей хватит воздуха ещё. Он взглянул на часы, и ещё на полтора часа. Это самое большее. Венедиктов поднял на карлика страдальческий взгляд. Я помню, помню, поехали уже скорее. Вся компания подошла к длинному чёрному лимузину. расселась и авто уехало. Первым побуждением Надежды было поймать какую-нибудь машину и последовать за компанией. Но в следующую секунду вспомнились слова, что воздуха подруги хватит самое большее на полтора часа. А друга винит Диктова, это наверняка Мария. Машка, с которой они знакомы один бог знает сколько лет, с которой когда-то водили дочек на детские утренники, возили на экскурсии, таскали по музеям. Девочки, правда, так и не подружились близко, но они-то с Машкой не теряли связи все эти годы. И теперь Машка снова во что-то вляпалась, и ей грозит опасность. Этот кошмарный карлик запер её куда-то, где хватит воздуха на полтора часа, а потом, потом Машка умрёт, задохнётся. Значит, преследование не домерка, нужно оставить до лучших времён, а сейчас она обязана найти и спасти Марию. Надежда проскользнула в служебный вход, прошла по коридору, к счастью, никого не встретив, по дороге заглядывая во все двери. За одной из них она увидела множество гробов, но там же прохаживался здоровенный детино в форменном чёрном костюме похоронного бюро. Детино взглянул из-под лобья и только открыл рот, чтобы спросить, чего ей надо, как Надежда сделала вид, что ошиблась дверью и пошла дальше. Наконец она оказалась перед приёмной похоронного бюро. Там в это время происходило что-то необычное. Перед стойкой администратора толпилась группа возмущённых людей разного возраста, чем-то похожих друг на друга. Впереди всех стоял невысокий пузатый человек среднего возраста с орлиным носом и густыми бровями, который наскакивал на стойку и клокотал, как закипающий чайник. Нет, вы прямо скажите, куда вы дели нашего дорогого Гиви? Вы его что, выкинули на свалку как собаку? Вы его бросили в фундамент бани и залили бетоном? Что вы, господин гений швили? отбивалась администратор, плотная женщина с квадратным лицом, к счастью Надежде незнакомая. Как вы могли так подумать? Мы чрезвычайно уважительно относимся к дорогим усопшим. Мы непременно найдём вашего родственника. Произошло небольшое недоразумение. Что она говорит? Громко осведомилась старушка в чёрной шляпке с вуалью. Я не слышу. Не волнуйтесь, тётя Манана, успокаивал старушку смуглый молодой человек. Ничего важного. Недоразумение? гремел Генишвили. Я вам сейчас устрою такое недоразумение, после которого от вашей богодельни камня на камне не останется. Вы что, думаете, если грузин вспыльчивый, так его дразнить можно? Папа, не волнуйся. Девушка с орлиным носом и густыми чёрными бровями пыталась оттащить от стойки возмущённого родителя. Они непременно найдут дядю Гиви. Никого они не найдут. У них здесь творится чёрт знает что. Нет, как вам это нравится? Мы пришли проститься с нашим дорогим Гиви, а в гробу вместо него лежит какая-то женщина с пониженной социальной ответственностью. Мы непременно разберёмся. Знаю я, как вы разберётесь. Папа, не волнуйся, повторяла молодая женщина. А то будет как в прошлый раз. Мне всё равно, я разберусь с этими жуликами. Камне на камне не оставлю. Надежда почувствовала, что настал момент, когда она должна подлить масло в разгорающийся костёр. Она протиснулась между возмущёнными родственниками и проговорила чужим, истеричным голосом: Правильно говорить, гражданин. У них здесь ужас, что творится. Это не ритуальное бюро, а какой-то, извиняюсь, передвижной цирк с дикими парнокопытными. Старошка в шляпке снова оживилась. Цирк? Мы все поедем в цирк? Нет, тётя Манана, мы никуда не поедем. Что вы такое говорите, женщина? Переключилась на Надежду администратор. Вы, извиняюсь, на что намекаете? Вы вообще известь, кто такая? Я-то, возмущённо воскликнула Надежда. Я-то известна кто? Мне вы совершенно неизвестны, кому надо, тому известно. А насчёт того, что намекаю, так я не намекаю, а прямо говорю, лично я присутствовала на похоронах своей знакомой, у которой в вашем так называемом уголке спёрли дорогое кольцо, да ещё прямо с пальца, на которое оно было надето. Родственники господина Геинишвили при таком чудовищном обвинении дружно ахнули. Администратор хотела что-то ответить, но поперхнулась и потеряла дар речи. Да Я вам правду говорю, не сдавалась надежда. Прямо палец отхватили вместе с кольцом. Это клевета, пролепетала администратор. И ничего не клевета. У меня свидетели имеются не меньше 40 человек, все, кто присутствовал на тех похоронах. Если нужно, я могу предоставить их адреса и телефоны. Ужас какой! Заголдели родственники Гинишвили. Куда мы попали? Настоящее осиное гнездо. Отдайте нам нашего дорогого Гиви. рякнула глава семейства: "Отдайте, иначе я не знаю, где он может быть". "Зато я знаю", снова подала голос Надежда. "Пойдёмте, покажу вам, где у них хранятся неопознанные покойники. Наверняка вы там найдёте своего родственника. Пойдёмте, женщина знает". И вся большая и дружная грузинская семья вслед за Надеждой покинула приёмную и двинулась по служебному коридору. Одной из последних шла старенькая тётя Манана, всё пытавшаяся узнать у внучатого племянника, куда они все едут: в оперу, в зоопарк или всё-таки в цирк. Администратор Семенила сзади, безуспешно пытаясь остановить шествие. Надежда во главе дружного семейства направилась к залу, где стояло множество гробов. Вот, смотрите, ваш родственник наверняка в одном из них, объявила Надежда, обведя зал рукой. Охранник, который стереёг гробы, попытался вмешаться и выпроводить незваных гостей, но темпераментный Гий не швили с поддержкой многочисленных родственников смёл его со своего пути, как гордый поток постушью хижину. Надежда действовала так уверенно, поскольку знала, что ни Карлика, ни его костоломов нет на месте, уехали куда-то с Винедиктом, а в ритуальном бюро остались обычные служащие. Охрана тоже обычная, не армию же Карли содержать. Присутствующие принялись обходить зал, снимая крышки с каждого гроба. Администратор плелась сзади, пытаясь прекратить несанкционированную проверку, но на нее не обращали внимания. Так они переходили от ящика к ящику, но все они были пусты. Наконец Генишвили-старший подошел к очередному гробу и попытался снять с него крышку. Она не снималась, будучи закрытой на кодовый замок. Это что такое? Отец семейства надвинулся на администраторшу. Откройся ежечас. Я не могу, не имею права. Не имеешь права? Так сейчас ты займеешь лево. Мы сейчас тебя положим в свободный гроб и оставим там на несколько дней. По лицу Гейне швили было видно, что он не шутит. Администратор вздохнула и набрала на замке код. Крышку сняли. Ну что там? Любопытствовали родственники из дальних родов. Нашли дядю Гиви. Нет, отвечали те, кто был ближе. Там какая-то женщина живая, добавил внучатый племянник тёти Мананы. Многочисленные гении швили двинулись дальше проверять оставшиеся, а Надежда протиснулась к открытому гробу и увидела в нём подругу. Мария была бледна, лежала с закрытыми глазами, в зубах торчала пластмассовая трубочка. Но она несомненно была жива. Администратор подскочила к гробу и попыталась его закрыть, но Надежда встала перед ней, уперев руки в бока, и процедила металлическим голосом. «Так, и что мы здесь имеем? Попытка убийства путем удушения, статья 240, пункт Б. Я ни при чем!» — взвизгнула администратор и исчезла из зала, как будто ее сдуло ветром. Надежда наклонилась над Марией, плеснула ей в лицо предусмотрительно приготовленной водой. Мария охнула и открыла глаза. Ты, Надя. А ты кого ожидала увидеть? А где я нахожусь? К счастью, на этом свете. Да? А то я уж отвыкла всю гробы да гробы. Ой, опять гробы. Нужно отсюда выбираться до да поскорее, деловито сказала Надежда. Как бы карлик не вернулся. А где? Мария запнулась. Понятия не имею, да вылезай уже, неужто тебе так приятно там находиться? Надежда буквально силой вытянула подругу. Но у Марии закружилась голова, она едва не упала на пол. Это усложняет дело, пробормотала Надежда. Ты как вообще? Плохо, жалобно проныла Мария. Голова кружится, всё перед глазами плывёт, слабость такая, ноги не идут. Ты слишком долго в гробу пролежала, авторитетно заявила Надежда. Нужно на воздух выйти. Пойдём уже, а то тут атмосфера настораживает. И то сказать, атмосфера не способствовала спокойному времяпрепровождению. Из соседнего помещения доносились крики и грохот. Было похоже, что обиженная грузинская семья крушила стены. Осторожно, но твёрдо, Надежда подхватила Марию и потащила её к выходу. Они прошли длинным коридором, и только, хотели было выйти, как за входной дверью послышались крики, и охранник Опрометью бежавший от двери, едва не сбил их с ног. Что-то мне это не нравится, пробормотала Надежда, предчувствуя очередные неприятности. Давай-ка через служебный вход пойдём. Мария всё время отставала и наконец остановилась. Не могу больше, выдохнула она. Сейчас упаду. Надежда хотела прикрикнуть, но подруга и правда, выглядевшая бледновато, начала оседать на пол. И тут навстречу им выскочила та самая девица, что вечно курила у служебной двери и угостила когда-то Надежду сигаретой, оказавшейся такой полезной. Опять вы Просила она, и Надежда не осознала сразу, что голос у нее совсем другой. Да и сама девица сейчас кажется не такой глупой и вульгарной. «Да мы тут случайно», — пробормотала, — «нам бы выйти, а она вот...» «Точно, выйти вам нужно, сейчас тут будет жарко». Непонятно усмехнулась девица, мигом приволокла каталку, одним движением пихнула туда Марию и придала каталке первичное ускорение. Надежда едва успевала за ней в припрыжку. Они мигом пронеслись коридорами, миновали холл, где никого не было, и уткнулись в служебную дверь. Изнутри она открывалась свободно, так что тележка выкатилась наружу. Мария едва не свалилась с неё и соскочила сама, что Надежда посчитала хорошим знаком. Как ты? Да ничего, только ужасно есть хочу, призналась Мария. А, так это у тебя от голода. Идём скорее туда. Надежда уверенно потащила подругу через дорогу к зданию с двумя вывесками «Салон красоты» и «Кафе». Черный автомобиль выехал на набережную обводного канала. «Куда сейчас, шеф?» Водитель повернулся к Конраду Карловичу. «Это ты у него, спрашивай». Карлик взглянул на Венедиктова. «Он у нас проводник. Только смотри, не вздумай изображать Ивана Сусанина. Ты же помнишь, что у твоей подруги воздуха осталось всего на час». Так что, если не поспешишь, да вот, мы почти приехали. Венедиктв показал на металлические ворота, над которыми красовалась яркая вывеска со странным названием Консерватория. На этом месте в промышленном районе на обводном канале когда-то размещался большой консервный завод. Продукцию он выпускал не очень вкусную, и со временем завод закрыли. а на его месте создали лофт-зону, где разместились многочисленные художественные галереи, маленькие магазинчики, мастерские, концертные площадки и рестораны. От прежнего завода этому лофту помимо территории досталась половина названия. В лофт можно было входить только на своих двоих. Водитель поставил машину на стоянку перед входом, и вся компания во главе с карликом вошла в ворота. Перед ними был просторный и вымощенный плиткой двор, куда выходили двери десятков разнообразных заведений. По двору слонялась молодежь. «И что, ты хочешь сказать, что Вестенгаус устроил здесь тайник, в котором спрятал сокровище?» С сомнением в голосе спросил карлик, оглядываясь по сторонам. «Я не знаю, где он устроил тайник. Только на карте, которую вы у меня отобрали, изображено это место. А ты мне не вешаешь лапшу на уши?» Конрад Карлович развернул карту. Здесь нет ничего похожего. Смотря, что вы хотите найти. Конечно, на карте не может быть всех этих салонов, мастерских и ресторанов, потому что тогда их и в памяти не было. Во времена Вестингауза и концернного завода не было. Его построили в 20-й год 20-го живека. А в те годы здесь был пустырь, на котором размещались несколько рыбацких хижин и десяток огородов, где выращивали овощи, которые потом везли на синной рынок. И как же ты определил это место? В этом и заключается искусство геолокации, то есть привязки карты или фотографии к конкретной местности. На вашей карте изображено несколько строений, которые не сохранились до нашего времени, но там есть и часть обводного канала, который никуда не делся, но он же не подписан. Конечно, иначе было бы гораздо проще опознать это место. Канал не подписан, но его берег здесь изгибается, и дуга его точно соответствует тому, что изображено на карте. Такое совпадение не может быть случайным. Значит, это то самое место, которое мы ищем. «Что ты мудрёно объясняешь?» — поморщился карлик. «Но ты в этом разбираешься, так что тебе виднее. Давай уже действовать, время дорого. А если ты нас водишь за нос, тебе же хуже. Точнее, твоей подруге. Воздуха совсем мало осталось. Да, пойдёмте скорее». Венедиктов ещё раз сверился с картой и направился в правый угол двора, к кованой двери, на которой висела кованая же вывеска «Постоялый двор». Спустившись по ступеням, Венедиктов со спутниками вошел в низкий сводчатый зал. Вероятно, когда-то здесь размещался заводской подвальный склад. Стены были из грубого красного кирпича. Тут и там стояли и висели какие-то хомуты, уздечки, дуги и прочие части конской упряжи. Имелись также коромысла, ухваты, расписные прялки и прочие предметы старины. Несколько ниш были выгорожены из общего зала. На встречу вошедшим направился официант в косоворотке и хромовых сапогах. Вы будете обедать, осведомился. Подумаем ещё, отмахнулся от него карлик и повернулся к Венедиктову. Но ну куда теперь? Вон в ту нишу. Ниша к счастью была свободна, и вся компания вошла в неё. Дайте ещё раз взглянуть на карту. Венедиктов посмотрел на пергамент, подошел к кирпичной стене, постучал по ней и повернулся к Карлику. «Дайте что-нибудь острое. Нож, например». «Никак ты что-то задумал». Карлик нахмурился, и один из двух сопровождавших его качков в черном шагнул ближе. «Да бросьте вы! Хочу только убедиться, что правильно нашел место. Нож я тебе не дам. Стас сделает, что надо». Подручный достал складной нож, открыл его и повернулся к Венедиктову. Что делать? Воткни вот сюда и попробуй вынуть кирпич. Стас приставил нож к щели между двумя кирпичами и ударил кулаком по рукоятке, чтобы загнать лезвие в щель. Вмиг в ресторане погас весь свет, а Стас рухнул на кирпичный пол без сознания. Окон в подвале не было, поэтому зал погрузился в непроницаемую темноту. Держи его, Влад, злобно зашипел карлик. Он пытается сбежать. Второй подрочный нашёл в кармане зажигалку, высек бледный огонёк и увидел Венедиктова бежавшего в дальний конец зала. Он устремился следом и успел заметить, как беглец юркнул в низкий сводчатый проход. Грамило прибавил ходу и, пригнувшись, нырнул в тот же проход. Он уже почти нагнал Венедиктова, как вдруг получил страшный удар по лбу. На мгновение перед его глазами вспыхнули яркие искры, мечатся вроде северного сияния. А потом наступила ещё более глубокая темнота. Услышав за спиной глухой удар и последовавший за ним звук падения, Венедиктов перевёл дыхание и включил фонарик на телефоне. Его расчёт оправдался. Когда он привёл карлика и его костоломов на бывший консерный завод, руководствовался не геолокацией, а тем единственным соображением, что сам был консультантом при проектировании и строительстве лофта. Особенно же плотно работал над чертежами ресторана Постоялый двор. Он помнил схему электропроводки, знал, куда нужно воткнуть нож, чтобы устроить короткое замыкание. Кроме того, помнил, что запасной выход из ресторана очень низкий, а в одном месте осталась металлическая труба, об которую и сам он, и другие сотрудники не раз ударялись головой. Поэтому, когда Влад погнался за ним в темноте и развил спринтерскую скорость, то с разбега врезался в эту трубу и таким образом был выведен из строя. Венедиктов наконец выбрался из тёмной галереи. Он оказался за пределами лофта, на набережной обводного канала. Взглянув на часы, прошло больше 50 минут с того времени, когда Марию заперли в герметичном гробу. По словам карлика, у неё оставалось воздуха ещё на полчаса. К счастью, до тенистого уголка было недалеко. Видиктов поймал машину и помчался на помощь Марии. Кафе соседствовало с салоном красоты, поэтому половину столиков занимали дамы в специальных шапочках, ожидающие, когда прокрасятся волосы. Была парочка с бровями щедро намазанными краской, одна с волосами накрученными на палочки. Дамы пили латте, капучино или свежевыжатый сок из экзотических фруктов и сплетничали Кто-то уткнулся в телефон. На подруг дамы поглядели с недоумением. Вламываются две тетки не первой, скажем так, молодости, одна растрепанная, как огородная пугала, с размазанной тушью под левым глазом, вторая — бледная до синевы, в мятой одежде, и пахнет от нее так, что непонятно почему вспоминается фильм «Возвращение живых трупов». Впрочем, вспомнили даже те, кто его вообще никогда не видел. Вновь прибывшие, однако, не обратили на взгляды ни малейшего внимания. Одна тётя протащила вторую в дальний угол и бросила на стул, после чего подошла к стойке. Кофе, сказала она, большую чашку, самую большую. А из еды что у вас есть? При этом она пренебрежительно посмотрела на печенье и булочки, выложенные за стеклом. Выяснила, что из еды есть горячие бутерброды с ветчиной, сыром и ещё с чем-то. Сётка заказала 4 штуки и получив чашку кофе размерами напоминавшую, пардон, детский ночной горшок с ручкой, прихватила ещё 8 пакетиков сахара. Отнеся чашку подруге, вернулась и заказала себе обычный капучино. Когда принесли бутерброды, Мария вылокала уже полчашки кофе и набросилась на еду как голодный тигр на антилопу. Бутерброды оказались разными. Первым Марея на зуб попался самый непритязательный и без изысков, свеченой и сыром, но и сейчас он мгновенно Надежды и глазом моргнуть не успела. Со вчерашнего дня не ела, упадок сил. Прочавкала Мария, уловив её удивлённый взгляд. Так бы сразу и говорила, вздохнула Надежда. Потом нахмурилась и подошла к окну. У входа в тенистый уголок творилось что-то невообразимое. Подъезжали многочисленные машины, из них высыпали люди в форме, кто-то кричал в громкоговоритель что-то строгое, затем вывели в наручниках парочку охранников, администратора, еще одну женщину, которая в прошлый раз рявкнула на Надежду, когда та притворялась уборщицей. Потом пошли санитары, некоторые прямо в несвежих халатах, за ними врачи и лаборанты, и Надежда сообразила, что берут всех, по принципу «потом разберемся». Она не очень удивилась, увидев, что распоряжается всем та самая девица, которая угостила её в своё время сигаретами. Не зря она там толкалась всё время, наверняка засланный казачок от полиции или от омоны. Тем временем из дверей вывели ту бабу, которая изображала жену Венедиктова. Её-то за что? За компанию, наверное. С удовлетворением, отметив, что фальшивая жена Венедиктова движется неуверенно, чуть прихрамывая, Очевидно, ожог от сигареты давал себя знать. Надежда вернулась за стол. Мария в упоении расправлялась с очередным бутербродом. Это тот оказался с курицей и салатом. "Дыхит, не заглатывай так, подавишься", проворчала она просто так, чтобы что-то сказать. "Что там случилось?" просила Мария, окончательно прикончив бутерброд. "Похоже, тенистый уголок накрылся медным тазом, полиция там вовсю орудует. Одно плохо." Кровавый карлик опять сухим из воды выйдет, гуляет где-то. Он куда-то повёз Кирилла. Ну уже, значит, Кирилл, многозначительно подумала Надежда, но вслух ничего не сказала. Он совсем другим человеком стал, продолжала Мария, когда Илья Семёнович ему установку дал. Ой, Надежда подскочила на стуле. Забыла совсем. Ты знаешь, что с Ириной случилось? Убили её. Что? Мария подавилась третьим бутербродом с копчёным мясом и аккуратно засунутыми внутрь маринованными огурчиками. Она долго кашляла, потом пила воду под осуждающими взглядами клиенток салона красоты. Надежда в это время излагала ей всё, что увидела утром по телевизору в криминальных новостях. Кошмар какой! И это я сама позвонила Армену, сказала, что его там ждёт убийца Инки. Они еще один труп нашли. «Ну ты меня и подставила». «Я?» — возмутилась Надежда. «Да я-то при чем? Когда я уходила, она была жива-здорова. Ты, кстати, про меня ничего не говорила или мое имя не упоминала?» «Нет. Просто назвала адрес и сказала про Инку. А у них дело висит нераскрыто, и он даже обрадовался. Но что с этой заразой Ириной случилось-то?» Надежда не слушала. Уже набирала номер знакомой журналистки Лили Путовой. которая не раз пересекалась по поводу своих расследований. Лиля была девицей гренадорского роста, за что получила от коллег и недображелателей кличку Лилипутова. Надо сказать, она на прозвище не обижалась, но не потому, что характер был хороший. Нет, характер у Лильки был вредный, просто она не любила размениваться на мелочи, потому что была хорошим журналистом. Их с Надеждой отношения были неплохими, но обе держали друг с другом оухо востро. Сейчас Надежда мысленно приготовилась и листивы заворковала. Лилечка, здравствуй, дорогая. Чего надо? По полушёпотом ответили в трубке. Говорите быстро, Надежда Николаевна, сейчас сигнал пропадёт. А вот убийство в кабинете психоаналитика, там женщину нашли мёртвую. Что? зарыла Лилечка в полный голос. Сейчас, сейчас, одну секунду. Послышался стук, потом хлопнула дверь, после чего Лиля заговорила нормальным голосом. И что у вас по поводу убийства? Ага, сразу сигнал появился. Ехидничала Надежда. Вас каким боком то убийство касается? Лилька сразу взяла бы коза рога. Лилечка. Надежда замела хвостом. Всё расскажу в подробностях, но только потом, когда сама всё знать буду. А пока ты мои условия знаешь, чтоб ничего о мне не просочилось до мужи не дошло. Ну, вы делалась зараза Лилька. «Как-то у нас получается игра в одни ворота. Я вам все, а вы мне ничего. Или почти ничего?» «Да ты ничего пока и не сказала!» — вскипела Надежда. «Может, и знать ничего не знаешь?» «Знаю, но не скажу, пока не пообещаете, что подробно все расскажете. И только мне эксклюзив. Обязательно расскажу, когда сама все выясню. Не верю». «Да когда я тебя обманывала!» — взвыла Надежда. «Всегда!» — подумала Лиля, но промолчала, чтобы не портить отношения. Ладно, меня интересует, в каком виде эту самую Ирину нашли, как её убили. Как нашли? Лиля хмыкнула. Труп прикован к батарее парового отопления, сидит на полу и И что? С замиранием сердца спросила Надежда. Проткнут стрелой прямо в сердце. Какой стрелой? Не поняла Надежда. Ну, такой, который из лука стреляют. Попало в сердце, то есть сразу на смерть. Стрелой говоришь? Слава богу. вырвалась у Надежды. Что вы имеете в виду? Ох, извини, не то сказала, а помнилась она. Но Лиля была тёртым колочком, поэтому мигом сообразила, что Надежда к этому делу очень даже причастна. Но тётка упорная, всё равно ведь ничего не скажет, хоть пытай её колёном железом. Полиция сейчас психоаналитика ищет, начала журналистка вроде как случайно. Не найдёт, отрезала Надежда. Он уже где-нибудь в тёплых краях. И он не виноват, я точно знаю. Потом прикинула про себя, что можно сказать Лиле. Получалось, что пока ничего. Если упомянуть, что Ирина была связана с тенистым уголком, то нужно и про Венедиктова говорить. А там и Машку в это дело замешают. Извини, связь прерывается. И поскорее отсоединилась. И что там? Просила Мария, не отрывая умильного взгляда от последнего бутерброда, со спредом из авокадо и кусочками красной рыбы сверху. Можешь себе представить, её убили стрелой. Но надо же. Мария неохотя оторвала взгляд от бутерброда. Машка. Надежда в сердцах схватила тарелку и отодвинула её на край стола. Прекрати жрать. Что с тобой такое? Ты нервная. Мария проводила жалостливым взглядом бутерброд и рассказала всё, что узнала от Венедиктова. И где он теперь? вздохнула. И что с ним? Опять «двадцать пять» снова завела волынку про своего Венедиктова. «Да вот же он!» Надежда подбежала к окну, увидев знакомую фигуру. «Где?» Мария забыла про бутерброд и тоже рванулась к окну. «Ой, ушел уже внутрь!» Кирилл Венедиктов выскочил из машины неподалеку от Фарсонофьевского кладбища и устремился к тенистому уголку. Около похоронного бюро царила непонятная суета. Там стояло несколько машин с включенными моторами, Около них разговаривали люди в штатском, но видно было, что форма для них более привычна. В другое время Венедиктов, может, и не решился бы сунуться в этот чертов уголок при таком раскладе. Но сейчас он думал только о том, что там, внутри, Мария лежит в гробу, как спящая красавица, и у нее, возможно, кончается воздух. Он незаметно проскользнул через служебный вход и бросился в зал, где стояли выставочные гробы. и с ужасом понял, что не помнит, в каком из них ее закрыли. Гробов в зале было не меньше пяти десятков, и на проверку всех уйдет уйма времени. «Мария!» — на всякий случай окликнул в полголоса, в слабой надежде, что она отзовется, но не услышал ни звука. «Это и понятно», — подумал Венедиктов. «У нее уже нет сил на ответ, а может, она и вовсе потеряла сознание». Тем не менее делать нечего, и он принялся открывать один гроб за другим. Некоторые открывались легко, другие были оснащены сложными запорами, с которыми Кириллу пришлось повозиться. Драгоценное время уходило. Венедикт второпливо шёл от гроба к гробу, открывая их один за другим, но все они были пусты. Наконец подошёл к последнему, закрытому на хитрый замок, точнее, на целых 4 по одному с каждой стороны. Венедиктов начал ковырять замки, и в это время в зал вошёл мрачный мужчина с половой янной выправкой. Гражданин, что вы здесь делаете? обрушился он на Венедиктова. Вы же слышали, что здесь проводятся следственные мероприятия, и всех посторонних просили незамедлительно покинуть помещение. Вы вообще кто? Сотрудник или клиент? Если клиент, предъявите документы, а если сотрудник, то вас задержут до выяснения обстоятельств. Но здесь женщина выпалил Венедиктов. Она задыхается, у неё воздуха было всего на 2 часа, и это время уже прошло. Что вы такое говорите? строго и недоверчиво переспросил вошедший. Какая женщина? Живая? Надеюсь, что ещё живая, простонал Венедиктов. Но с каждой минутой её шансы падают. Строгий человек в растерянности замолчал, и Венедиктов воспользовался паузой, чтобы открыть четвёртый замок и тут же торопливо откинуть крышку. Марии не было. Но и гроб пустым не был. Он был до краёв наполнен пластиковыми пакетами с белым порошком.